Марта Крон, Ася Сергеева, «Приручить льва». Глава первая. Лина. «Упс!» — пронеслась шальная мысль. Когда, потеряв равновесие, я облокотилась на чью-то машину и услышала пронизывающий скрежет металла. Медленно опустив взгляд, замерла в ужасе. На идеально гладкой поверхности авто Взднялась душа, раздирающая от царапины от брелка на моей сумке. Если мне не везёт, то я везую себя сам, подумала я и начала самоустраняться, шаг за шагом пятясь к дому, куда и прокладывала свой неуклюжий путь. Подтянув повыше тяжёлый чемодан, я с сожалением приняла тот факт, что я ужасный человек, и решила немедленно покинуть место преступления, унося ноги прямиком к нужному подъезду. уже даже получилось преодолеть первую боевую линию, как сзади послышался звук открываемой водительской двери, и вражеская бомба взорвалась. Далеко собралась, ранена, но не сломлена. Это вы мне? С глубочайшим изумлением на лице обернулась на голос. А чего? Я просто мимо шла, облачка разглядывала. У тебя не только с координацией, но и со слухом проблемы, гневно возрылся на меня высокий брюнет. Надо заметить, весьма симпатичный, но выражается так, что хочется пожать ему не руку, а горло. Чего вылупилось? Зрение тоже плохое. Тихо, Лина, человек раздражённый просто не справляется с эмоциями, его можно понять. Ты покорябла его машину, он хочет покорябать тебя. Всё логично. Всё хорошо со зрением. Хоть было и трудно, но не оскалилась. Значит, вот эту вмятину всё-таки смогла разглядеть. Активно жестикулируя, парень указал на оставленный мною след. Да ну, вспыхнула я румянцем. Какая вмятина? Так, едва заметная полоска. Сбросив на асфальт свои вещи, подошла к машине и театрально всплеснула руками. Вообще ничего не видно. Что делать? «Что делать?» — тут рубец на полмашины. «Не видно?» — впал в безумство брюнет, прожигая меня своими ослепительно горящими глазами. «Это мозгов у тебя не видно, а тут прямым текстом выцарапано, что ты влипла по-крупному». «Зачем уж по-крупному?» «Давай договоримся», — ухнуло сердце вниз. «Ты варенье любишь?» «Деваться некуда, придётся отдавать самое ценное». «О, а соленья любишь? У меня тут такие огурчики! М-м-м, ум отъешь!» «Ты свой уже отъела, да?» — громко фыркнул Остряк. «Слушай, я пытаюсь загладить вину и...» «Помолчи, мелюзга, трещишь без умолку!» Выставив ладонь перед моим лицом, вынуждая запнуться на полусловие, он достал из кармана Джинса в телефон и поднёс к уху. «Сейчас отвечу на звонок, и тогда решу, как будешь отрабатывать». в смысле, отрабатывать. Это была такая шутка, когда можно смеяться. Но я же, встретившись с убийственным взглядом, нервно проблеяла, случайно упала. Здорово, Мэт. Переключился злодей на разговор. Не поверишь, с утра не везёт. Запрягают по полной, так ещё одна финтифля изуродовала мне тачку. Это я та финтифля, Да, я тебе, конечно, заплатит. Я её до последней нитки обберу, наклонившись прямо к Царапине, грозно зарычал парень. Огромное мэд всю дверь мне искорёшило. Так. Не знаю, что за мэд, но ему нагло в рот, а на такой способен только последний негодяй. Сейчас и убийство какое-нибудь на меня навесят. Надо рвать когти. Повернув голову к подъезду, где должны уже закончиться все мои приключения, я увидела неспешно выходящую оттуда бабушку. «Боже, это шанс на спасение!» Сделав тихий вздох, я убедилась, что брюнет до сих пор увлечен жалобами и в красках рассказывает абоненту, насколько он несчастен, встретив меня. Сошедев до 3 я молниеносно схватила чемодан и сумку, и что есть мочи ринулась к подъезду, пугая пожилую женщину своим внезапным приближением и диким шёпотом. Бабуля, держи дверь. Бедолага так растерялась, что остолбенела прямо в проёме. Всё, можно закрывать. Аккуратненько её отодвину, я влетела в подъезд и облегчённо выдохнула. Но прежде, чем дверь захлопнулась, "Добра, бабушка, успела мне крикнуть. Лифт не работает. Зашибись. А мне на седьмой этаж. Нет, но точно колесо фортуны с треском лопнуло и от удара разлетелось в щепки. Как ещё объяснить ежечасную непруху? Первые два этажам были ещё приемлемо трудные. На четвёртом, тягая свой груз, у меня что-то явно замкнуло в горбу." На пятый ползла уже с хрипами и не навестик к тому дню, когда родители огарошили распрекрасной новостью. Я получила возможность поступить в престижный университет, но с одним только условием. Находиться я буду под присмотром их друзей, без ведома которых передвигаться по чужому городу мне категорически нельзя. Ну, о'кей. Желание родителей выполнено, и я отчилась неизвестно где, и не особо в полном порядке, но всё же не сгибаемо волочу своё тело вверх. В поту и слезах, правда, но не сдаюсь же. На седьмой этаж взобралась уже в предобморочном состоянии. Вывалив язык на плечо, прислонилась к ледяной металлической двери и прислушалась к своему сердцебиению. Не отказала ещё. Проваливай те. Просипела я мурашком перед глазами. «Не сегодня, ребята. Мне ещё нужно окончить универ, за который родители прилично заплатили. Долг платежом красен. Давай, Лина, ещё десять вдохов и бейся лбом, чтобы открыли дверь. И улыбайся, как ни в чём не бывало. Ну и что, что не встретили на вокзале, как и было обещано? Ну и что, что сама добиралась и полчаса искала их дом?» Ну и что, что напоролась на злостного грубияна с неровно припаркованной машиной? Главное, что ты здесь, и всё позади. Больше никаких приключений, теперь только успех и Ай! Внезапно треснула меня по голове отворившаяся дверь. Ой! Раздался чей-то испуганный голос. Батюшки, Лина. Ужаснулась женщина и присев возле меня, приложила тёплую ладонь к моему ушибленному лбу. Девочка маленькая, прости, ради бога, не заметила, запричитала она, аккуратно отряхивая мою одежду. Хотела мусор вынести до твоего прихода, да не успела. "Да, всё в порядке, тётя Нать", улыбнулась я, разглядывая мамину подругу. Красивая, ухоженная и с очень добрыми глазами. Как мама и говорила, её лучшая подруга всегда светилась теплом, и даже их долгая разлука этого не изменила. Не убила я тебя, ласково погладила меня по щеке. От меня трудно избавиться. Слегка покраснела я. Всё-таки я видела эту женщину только в далёком детстве и как себя с ней вести ещё не поняла. Пойдём, мы тебя уже сождались. Поддержав меня за руку, пока я поднималась на ноги, она ненавязчиво подтолкнула меня в глубик квартиры и радостно прокричала: "Игорь, встречай гостей!" Лена приехала. Неуверенно потоптавшись на пороге, я робко улыбнулась идущему навстречу мужчине и весьма опешила, когда он заключил меня в крепкие объятия и поднял над полом. Как выросла, мама, дорогая, совсем взрослая стала. Выпучив глаза, выдала невнятное мычание. Я тебя такой малышкой помню, ты мне едва до коленки доставала. Восхищённо воскликнул дядя Игорь, опуская меня на землю. «Как ты на Валерку похожа, а?» Увидел он сходство с моим папой. «Копия прям!» «Только я симпатичнее!» От смущения заправила за ухо непослушную прядку волос и опустила глаза. «А языкастая, как Анька!» Рассмеялась за спиной от тётя Надя, приобнимая меня за плечи. «Проходи! Проголодалась, наверное, с дороги!» Благодарно кивнув, быстро разулась и направилась туда, куда меня приглашали. «А лев где?» — спросил дядя Игорь, занося мои вещи в их шикарные апартаменты. Неопределённо пожала плечами. «А я откуда знаю, где их сын? Мне бы за своей жизнью уследить». «Не стесняйся. Чувствуй себя как дома», — усадила меня за кухонный уголок гостеприимная хозяйка. Мне не терпится всё тебе здесь показать. Погоди, Нать. Давай ль вас сначала дождёмся, он, наверное, там место на стоянке ищет. Возник перед глазами мужчина, но его жена продолжала участливо интересоваться. Как доехала? Надеюсь, никаких проблем не возникло? Ну, как вам сказать? С конца или сначала рассказывать? Нет, всё отлично. Спасибо. Сол галоя без озрения совести. Со львом подружилась? Вот заладили. Как я могу с ним подружиться, если в глаза ещё не видела? Сейчас и узнаем, сообщил голос дяди Игоря, и я перевела взгляд туда, где должен был появиться 150 раз упомянутый лев. Давай быстрее, Лина как раз делится впечатлениями от вашего знакомства. Серьёзно? И как? «Я ей понравился!» Посмотрели на меня в упор пронзительно светло-серые глаза. «Очень!» — издала я надсадный хрип и судорожно проглотила ком в горле. «Передо мной стоял тот самый злой брюнет, от которого я чудом сбежала. И помяните мои слова! Он просто так это не оставит!»